Николка обернулся, глянул на небо. Чрезвычайно низкое и густое. Увидал на Брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» — подумал он. И при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка. «Над Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице». Э, э над Пинкертон, Америка, а я вот влезу, и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник сзовет в это время петлюровцев, этот Нерон предаст, зубы я ему расколотил, не простит». И точно, из-под ворот фонарный переулок Николка услыхал призывный отчаянный вопли дворника «Сюды, сюды!» и копытный топот. Николка понял. Вот что. Конница Петлюры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. Тоттан Айтурс и турсы кричал. На фонарной возвращаться нельзя. Все это он сообразил, уже неизвестно, каким образом оказавшись на штабе ледров рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами. Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь точь такой же двор, настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий нейрон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю, и в ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил, предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул, «Аказия!» «Черт!» И тут ворота на разъезжью глухие, заперты, значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха, по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти окровенил пальцы и вцарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист и нейронов голос, а в этом, третьем дворе, в черном окне из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно, попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам. О, ликование! И они заперты! Но какой вздор! Сквозная узорная решетка! Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. Четверть минутки подышу не более... «А то сердце лопнет», — думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Документы!» — Николка вытащил из кармана блузы, пачку замасленных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади, со стороны того переулка, на котором он оставил Найт Турса, загремел пулемет, и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки оттуда, из города. Вот оно что! Город захватили. В городе бой. Катастрофа. Николка все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. — Кольт бросить? — Найтурсов Кольт. — Нет, ни за что. А вось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу. Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы — на подол и Ловская, уклоняющиеся в центр города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и предала ему гадкий залихватский и гражданский вид. какой-то бояк, выгнанный из гимназии.